Немного костеневший от долгого сидения, Пен приближался к концу главы, когда дверь затряслась. Он быстро сунул книгу под подушку и достал не до конца починенную одежду, которую держал наготове на такой случай, но это оказался всего лишь Кли. «Вот ты где», — сказал он, — «я тебя искал». «Просвещённый тигни хочет меня видеть? Наконец-то?» «Вовсе нет, но мой брат Русси пригласил нас обоих на ужин в замок Мартенден сегодня вечером». Несмотря на раздражение от того, что его прервали посреди трудного абзаца, Пен заинтересовался. Говорили, что замок Мартенден -э ни разу не был взят, хотя это могло отчасти объясняться тем, что рядом с ним не велось никаких серьёзных войн, только местные свары, которые, однако, для их участников могли оказаться не менее фатальными, чем более крупные сражения. «Я бы с удовольствием, но сегодня вечером? Туда долго идти?» Кли улыбнулся. «Руси не настолько плохой хозяин. За воротами нас ждут лошади. Мы останемся там на ночь? Позже взойдёт луна, и если погода не испортится, этого не потребуется. Но Руси обеспечит нас всем необходимым, если мы решим задержаться до утра». Радуясь возможности сбежать из тесного дома хотя бы на один вечер, а также увидеть столь внушительную крепость, Пэн торопливо надел новые вещи, которые были пригодны к использованию. К сожалению, Кли не дал ему возможности получше спрятать книгу ручьи. Сначала он вежливо ждал, пока Пен соберётся, а потом пропустил его в коридор первым. «Я должен спросить разрешение у просвещённого Тигни», — вспомнил Пен, когда они зашагали вниз по лестнице. «Не нужно», — ответил Кли. «Я уже спросил, ты ведь не узник?» «Ну и не свободный человек, если Кли назначили его дуэньей». Писец был личным секретарём Тигни. которому доверяли корреспонденцию святого и, судя по всему, его пленника. Интересно, работал ли Кли с шифрами, и будет ли ошибкой задать ему вопрос про них? Хорошо. Не дав просвещенной опасливости передумать, Пен последовал за Кли на улицу. Они быстрым шагом дошли до старого каменного моста. Выше и ниже по течению со скрипом вращались в мощном потоке мельничные колеса. Юноши прошли подаркой именовали и меньшую часть Мартенсбриджа. Здесь обслуживали караваны, прибывавшие с северных перевалов. В этой части города было много складов, дубилин, кузнец, мастерских-сидельщиков и жилья для путешественников, которые хотели держаться поближе к своим товарам. За воротами, выходившими на дорогу, которая вела к озеру, была небольшая конюшня. Пена и Кли ждали две лошади, готовые и оседланные. Судя по всему, они были обучены лучше, чем обычные прокатные животные. Глядя, как Кли проворно запрыгивает в седло, Пен спросил. «Это лошади твоего брата?» Кли кивнул и, сноровисто развернувшись, направил Пена на северную дорогу. Некоторое время они ехали шагом бок о бок, пробираясь через местный транспортный поток. Фермерские телеги, в этот час преимущественно возвращавшиеся домой с рынков и животных, которых вели навстречу их судьбе в городские бойни. «Тебя в детстве обучали в верховой езде?» — спросил Пен. «Да, у нас были стандартные замковые развлечения. Замок Мартенден был хорошим местом для детей. Меня отправили в орден только в четырнадцать, согласно завещанию отца». «Обычный возраст для таких распределений». «У старого лорда была большая семья?» «Не особо, на моё счастье. Мы с Руси были единственными мальчиками. Старшая сестра Руси давно замужем». а моя выбрала орден дочери и теперь преподает в дамской школе в долине Коноплянки. Похоже на вполне счастливую семейную жизнь». Пен надеялся, что Кли услышит деликатный вопрос. «Если нет, оно и к лучшему». Очевидно, он услышал, потому что криво ухмыльнулся. «Госпожа, мать Руси, всегда справедливо обращалась с детьми, и Руси старше меня на 10 лет». Так что даже если бы его родители умерли в обратном порядке и наш отец женился на моей матери, что было очень маловероятным с учётом её положения и отсутствия приданого, я всё равно не стал бы наследником. Да я и не гожусь для этой роли. Ты не завидуешь статусу Руселлина?» Кли покосился на него. И «Я был бы дураком, если бы не думал об этом. И ещё большим дураком, если бы не подумал хорошенько. А ты завидуешь своему брату Ролшу?» «Нет». пэн осознал, что никогда прежде не смотрел на это под таким углом. «В детстве Ролш немало меня доставал, пускай иначе, чем дрова. Я полагаю, он был слишком взрослым и выше подобных шуток, а также не имел к ним врожденной склонности. Но я никогда не хотел занять его место. И сейчас не хочу». «Значит, тебе повезло». Когда они отдалились от города и дорога стала свободнее, Кли сперва перешёл на рысь, а потом на лёгкий галоп. Пен последовал за ним, радуясь, что у них со вспыльчивым посвящённым нашлось ещё что-то общее. Весенним вечером, после часа езды между сверкающими водами справа и высокими холмами слева, они обогнули берег озера, и перед ними предстала серая громада замка Мартенден. Он стоял на островке всего в десяти шагах от берега, Его стены словно вырастали из скалистого основания. Высокие, сплошные и грозные, они повторяли форму островка. В результате крепость не была квадратной, хотя по её углам выступали четыре круглые башни с коническими черепичными крышами. Пятая, на удачу, высилась над разводным мостом. Деревня Мартенден -э беспорядочно раскинулась вдоль дороги. Простая фермерская деревушка. хотя поля и виноградники, взбиравшиеся на склоны, выглядели неплохо. Здесь имелась кузня, пивная, мастерские кожевника и плотника и маленький постоялый двор для путешественников, которые не успевали попасть в город на конце озера до наступления ночи. Клип проследил за взглядом Пена. «Прежние лорды возлагали большие надежды на это место», — заметил он, «но их отобрали храмы и городские торговцы». «М-м-м», — протянул Пэн, — «надо полагать». Город также использует реку для своих мельниц, и это логическая конечная точка озёрного транспорта. Так и есть. Кли привёл их к маленькому арочному мосту и разводному мосту, с цоканьем проехав по ним и ответив на приветствие стражника с непринуждённой фамильярностью. В столь мирный день ворота и опускная решётка были открыты. Из двора, имевшего неправильную форму и вымощенного подогнанными каменными плитами, замок уже не казался таким унылым. По двум сторонам тянулись крытые арочные галереи с каменными колоннами. Над ними выходили в световую шахту двухэтажные деревянные галереи, позволявшие предположить, что их обитатели не блуждали круглосуточно во тьме. Когда Кли и Пен спешились и подбежавший конюх забрал лошадей, лорд Русселлин самолично вышел на балкон, увидел гостей и помахал им. Затем спустился во двор по концевой лестнице, скрипя сапогами в боевом ритме. а ты привёл нашего гостя», — дружески сказал Русселлин своему брату. «По пути были сложности». «Никаких», — заверил его Кли. Приложив руку к груди, руселлин обратился к Пену. «Лорд Пенрик, добро пожаловать в замок Мартенден. «Благодарю за приглашение, лорд Русселлин. Мне очень хотелось на него взглянуть». Пен посмотрел мимо галерейного укрепления. «И с него...» Руселин улыбнулся. «Ужин почти готов. Но мы определённо можем подняться на караульную галерею». Хозяин замка провёл их по лестнице, по которой спустился, и с третьего этажа по короткому пролёту каменных ступеней. Пен нетерпеливо следовал за ним, Кли замыкал процессию. Затем они оказались на галереи за высокой зубчатой внешней стеной. Пын выглянул наружу, чтобы поглядеть на озеро, воображая себя стражником, который высматривает врагов или торговые лодки, гружённые дорогими товарами с севера либо юга. Хотя он не слышал, чтобы замок Мартенден обвиняли в озёрном пиратстве. В десяти милях к югу он с трудом различил городские стены. Здесь озеро слегка изгибалось, сужаясь, после чего его северная часть тянулась ещё дальше, к небольшому городу у Верховья, в котором не было архисвятой принцессы, чтобы возвысить его статус. или стены, но который неплохо справлялся в качестве пункта погрузки товаров. За изгибом на синей глади лежали два маленьких зелёных острова, служившие домом овцам, козам и нескольким религиозным мистикам затворником насколько понял Пен. Закатное солнце заливало картину золотым сиянием. — Великолепно! — восхищённо сказал Пен. — Этот замок осаждали в ваше время, лорд Руселлин? — В моё нет! Небрежно ответил Руселлин. «Мой отец отразил нападение графа Вестрии, но на хребтах и вдоль дорог. Его отряды не добрались сюда, или до Мартенсбриджа, хотя город об этом позабыл. Однако сейчас вы работаете на Вестрию». Губы Руселлина сжались. граф усвоил урок. «Лучше заключить с нами союз, чем враждовать». Пен был вынужден признать, что двор Юральд... «Действительно был фермой в сравнении с этой крепостью». «А что находится внизу?» — спросил Пен, оборачиваясь, чтобы заглянуть в мощенный двор, который скрывали тени отпадавшего под углом света. «Вы увидите нижние уровни после ужина», — пообещал Руссель «Рядом с главными кладовыми есть интересный шлюз. Очень удобно заносить и выносить припасы». «Надо полагать, при осаде здесь никогда не будет нехватки воды», — сказал Пен. «Ещё одно преимущество перед утёсом». «Разумеется», — согласился Руселлин и повёл их обратно к лестнице. По пути он показал ещё несколько полезных боевых приспособлений, явно гордясь своим домом, как любая домохозяйка, при условии, что домохозяйки любят хорошую потасовку. Гулко стуча сапогами по доскам, они прошли по галереи третьего этажа и оказались не в огромном пиршественном зале, а в небольшой комнате. Тусклый свет проникал внутрь через два узких окна, которые выходили на озеро. Между ними располагался незажжённый очаг, встроенный в каменную стену. Пен моргнул, и на секунду у него возник соблазн воспользоваться умением Дездемоны видеть в темноте, но вскоре его глаза приспособились к освещению. Хорошие восковые свечи, только одна из которых горела, красовались на потемневшем от времени буфете уставленном закрытыми тарелками. Кли направился туда, чтобы зажечь свечи на буфете и на круглом столе, накрытом для троих. Очевидно, сегодня лорд намеревался насладиться уединением со своим интересным гостем. По вежливой просьбе брата, Кли взял на себя роль слуги. Весело и без обид. Он с улыбкой предложил Пену оловянный таз, чтобы вымыть руки перед трапезой. На ужин было много мясных блюд, и, к счастью, совсем не было сыра. Оленина, куски говядины, коры ягненка и цыплята. которых Руселлин разделывал со скоростью и ловкостью хирурга, выполняющего ампутацию. Сдобренная специями похлёбка из корнеплодов, зимнюю лежалость в которых скрывала масляная подлива, и салат из свежей весенней зелени добавляли столу разнообразия. Вино было бледно-жёлтым и сладким, из личных виноградников родом Артенден, как узнал Пен. Он заметил, что братья почти не пили, и постарался последовать их примеру, хотя оба по очереди наполняли его стакан. Явно подготовленный Кли, хозяин постарался вытянуть из Пена как можно больше о его детстве при дворе Юральд. Пэн решил не портить вечер упоминанием о смерти Дрова, но в свою очередь задавал вопросы про жизнь наёмников, гадая, был ли доволен его брат, прежде чем она прервалась. Рассказывая о своём отряде, Русселлин больше напоминал Ролша, чем Дрова. Скорее, расчёты, логистика и жалобы на сомнительных снабженцев чем захватывающие героические подвиги. Гарнизонная жизнь была в основном скучной. Однако отряд Руселлина поучаствовал в двух стычках за спорную долину на дальних границах владений Пфальцграфа и в подавлении крестьянского восстания по причине, кто бы мог подумать, попытки графа уничтожить стаи бродячих собак, наводнивших его земли. Руселлин вновь наполнил стакан пена, поощряя того пить различными тостами. Пен вспомнил, что Дрова с друзьями стали новобранцами, побывав на попойке в Гринуэлле, хотя его брат яростно отстаивал свой выбор, даже когда протрезвел. Можно ли напоить человека и завлечь его в наёмники, как, по слухам, когда-то поступал с матросами король Дартаки во время одной из своих войн? Уж, конечно, сбежать из отряда проще, чем с корабля в море. Пен облизнул губы и настороженно улыбался, выслушивая тосты. Потом? Руссель добродушно спросил про то, как Пен случайно обзавёлся Дездемоной. Пен вновь рассказал свою историю. Повторение начало больше напоминать воспоминания о воспоминании, чем реальные события. Кли очень интересовали подробности о его беспамятстве, которых он не мог предоставить. Немного помрачнев, возможно, из-за выпитого вина, Пен сосредоточился на несостоявшейся помолвке. «Прекрасная Прейта ждёт вас». поинтересовался Руссель «Сомневаюсь», — вздохнул Пен. «К тому моменту, как я выехал из города, её родители наверняка уже обсуждали лучшие партии для своей дочери». м, -м, -м печально». Кли решил сочувственно наполнить свой стакан и нахмурился, обнаружив, что тот и так полон. «А демон внутри вас? Проснулся?» «Немного», <you> — ответил Пен, не желая излагать свой безумный опыт в такой компании. и он едва ли мог рассказать о книге ручьей Кли, который был поверенным Тигни. «Значит, он не пострадал из-за внезапного переноса?» — спросил Руссель «Нет, вроде бы». Кли предложил ему ещё мясо, от которого Пен, уже наевшийся до отвала, был вынужден отказаться. «Я едва ли переживу ещё хоть кусочек вашего щедрого угощения, милорд», — извинился он. «Это меньшее, что я мог сделать». «Однако хочу предложить ещё одно излишество». Русселлин направился к буфету и вернулся с тремя кубками из местного бледно-зелёного стекла. Он разнёс их лично, как важный дворецкий. В кубках оказался золотистый ликёр, пахнущий цветами. Пен думал, что подобные напитки подают в сосудах меньшего объёма. Однако лорд Мартенден явно не скупился на застолье. «Попробуйте этот ликёр. Его готовит одна хозяйка из нашей деревни». Русселин отсалютовал Пену бокалом и сделал глоток. Клип последовал его примеру. Пен тоже поднял бокал в благодарном ответном тосте. Когда он поднёс бокал к губам, голос у него в голове затянул. «Пенрик! Пенрик! Пен! Пен! Пен! Пен! Пен! Пен! Пен!» Этот голос был задыхающимся и вымученным, словно кто-то кувалдой пытался пробить кирпичную стену. Глаза Пена расширились, и он улыбнулся, чтобы скрыть замешательство. «Гездемона? Что?» — попробовал ответить он. «Отпей чуток и держи во рту, не глотай, будь готов выплюнуть его в салфетку». Не зная, как еще поступить и почему, он подчинился. Ликер был приятным, очень сладким и насыщенным, но с горьким привкусом. Ага. «Всего лишь маковый сироп. С этим мы справимся. Эй, но очень медленно. Не показывай, что знаешь. Почему?» «Потому что мы хотим увидеть, что произойдет». Пен вспомнил, что Ручия была шпионкой, доверенным представителем, преодолевавшим бурные воды, чтобы это не значило, если не считать яркого примера сводящей с ума уклончивости Тигни. Пен чувствовал, что внезапно попал в очень странную бурю. Жидкость во рту приобрела ещё более мерзкий вкус и Дездемона прошептала, вопреки ощущениям Пена. «Хорошо. Теперь безопасно. Глотай». Пен проглотил и выдавил из себя, почти не подавившись. «Очень интересно. Пахнет ромашкой». «Да, полагаю, это один из ингредиентов». «Хотя хозяйка очень тщательно хранит рецепт, даже от меня. Говорят, ромашка очень успокаивает». Руселлин с явным удовольствием сделал глоток из своего бокала и добродушно посмотрел на Пэна. Очевидно, без макового сиропа ликёр был намного приятнее. По мере того, как Пен медленно пил, разговор становился всё менее связным. Теперь братья внимательно наблюдали за ним». словно кошки или собаки, избалованные подачками со стола, следящие за каждым хозяйским куском, готовые кинуться на приз. Когда Пен зевнул, не особо притворяясь после еды и неотравленного вина, они качнулись к нему. По телу Пена разлилось тепло, и он расстегнул ворот своей туники, хотя в комнате было прохладно. Проникавший в узкие окна озерный свет потускнел, наползли вечерние тени. Допив кубок, Пен сказал. Действительно очень успокаивает милорд. Я передам хозяйке, что вам очень понравилось. Пообещал Лин и отнёс кубок к буфету, где, повернувшись спиной к комнате, вновь наполнил его. Неуклюже, отметила дездемона. Полагаю, отравлять гостей не в его привычках. С другой стороны, думаю, для тебя больше хитрости и не требуется. Откуда ей это знать? Пен легко изобразил остекленевший взгляд, когда Русселлин вручил ему второй кубок. Вкус оказался ещё более горьким. они не хотят рисковать», — промурлыкала Дездемона, когда жидкость во рту Пена стала ещё более мерзкой. «Что теперь?» — спросил Пен, начиная паниковать. «Меня скоро вырвет». Подыграем. Можешь изобразить пьяный ступор. Уверена, ты видел подобные вещи?» «Не только видел». но и испытывал, пусть всего однажды. Наряду с повешением похмелье было полезным уроком, который он усвоил в юном возрасте. «Этот ликер можно использовать как снотворное», произнес он заплетающимся языком. «Верно», — согласился Кли, делая глоток из своего кубка, который остался почти полным. Пен снова зевнул еще шире. «Простите, млорд». Пробормотал он и уронил голову на руки. За столом воцарилась тишина. «Слёзы бастарда! Что теперь?» — спросил демону. «Не шевелись. Если они решат, что их план сработал, то не станут тебя связывать». Задумчивая пауза. «Не то чтобы верёвки могли нам помешать, но к чему лишняя работа?» Наконец раздался голос Руселлина. «Он вырубился? Проверь глаза». Кли больно поднял голову Пена за волосы и оттянул века. Пэн подавил крик и попытался закатить глаза. «Не до конца», — верно рассудил Кли. «Но, думаю, сойдёт». Он сделал судорожный вдох. «Ты готов?» «Да. Давай покончим с этим». Они вместе подняли Пэна со стула, закинув его руки, каждый на своё плечо. «Ха!» — пропыхтел Кли. «А лорд-пастух не такой лёгкий, как кажется». «С этими тощими типами так бывает», — ответил Руселлин. «Я уже начал думать, что он никогда не отключится». «Для заговорщиков они были не слишком рьяными», — заметил Пен, «и даже не слишком взволнованными». Ему стало немного обидно. Весь испуг выпал на его долю. Он немного приоткрыл глаза». Вместе братья выволокли его в галерею, теперь окутанную густыми вечерними тенями, хотя небо ещё было светлым, и только появлялись первые звёзды. Вниз по задней лестнице, ниже уровня двора и дальше по ещё более тёмной, узкой лестнице, стены которой были отчасти сложны из камня, а отчасти, казалось, высечены из скалы. Пока Кли поддерживал полуобмякшего пена, руссель снял с пояса связку ключей и открыл крепкую деревянную дверь. Они затащили Пна внутрь, и Русельлин снова запер дверь. Нам не следует попытаться сбежать, — настойчиво спросил Пен. Скоро, их двое. Шанс должен быть хорошим, иначе он наверняка будет потрачен впустую Его тоже было двое, подумал Пен. А может и тринадцать, если считать кобылу и львицу, но он все равно чувствовал себя в меньшинстве. Просто рядом с Русельном. Пен не мог сказать, куда его притащили. В подвал, кладовую, оружейную или темницу. Длинное помещение подходило для всех этих целей. Крышу поддерживали каменные арки с колоннами, достаточно изящные для небольшого дартакийского храма. Высоко в стене, выходивший к озеру, был ряд узких зарешеченных окон, напоминавших полумесяцы за счёт проникавшего через них последнего света серебристых сумерек. На двух деревянных подставках лежала связка «Пик». Повсюду стояли бочки и ящики, однако у одной стены лежала охапка старой соломы, а рядом висели несколько комплектов уродливых наручников. То, что они были пустыми и ржавыми, не слишком обнадеживало. Братья отволокли пленников в дальний конец комнаты и опустили достаточно аккуратно на холодный каменный пол. Пен дёрнулся, перекатился и краем глаза заметил шлюз. С этой стороны он выглядел как каменный пандус, спускавшийся к широкой низкой арке над озером, волны которого мягко плескались у её основания. Опускная решётка, сейчас открытая, защищала проход в толстых стенах. Располагавшиеся за ней тяжёлые двери были распахнуты. На пандусе лежал ялик с вёслами, наполовину вытащенные из воды. Призрачные отражения колыхались на изогнутом потолке. «Давай добавим света», — сказал Руселлин. Кли достал из поясной сумки огниво и опустился на колени возле ряда оплывших сальных свечей, стоявших вдоль края пандуса и укрытых от сквозняков грубыми стеклянными колпаками. Вспыхнуло несколько коптящих желтых огоньков, которые не дали Пену никакого преимущества. Очередной упущенный шанс? Когда Русселлин на мгновение повернулся к нему спиной, чтобы что-то найти, Пен воспользовался этой возможностью, чтобы повернуть голову. Но единственным интересным предметом в поле его зрения оказался старый набитый шерстью матрас, лежавший поблизости на полу. Рядом валялись одеяло и подушка. Почему меня не положили на него? Если здесь добрые похитители держали своих жертв, пока не продадут их какому-нибудь злобному торговцу, что приплывёт с озера, почему матрас не лежит рядом с кандалами? Пен заставил себя не шевелиться, но глаза не закрыл. Вернувшиеся братья задумчиво оглядели его. «Но это было просто», — заметил Кли. «Как ты и говорил, пусть сам придёт к нам в руки. как теленок на рынок!» «Я бы сказал, он слегка наивный», — ответил Руселлин. «Слегка глупый». «Что ж, лорд-пастух», — Кли ткнул Пена ногой. «Мне жаль, но ничего не поделаешь». «Он не почувствует боли. Я или ты?» Русселин достал зловещий длинный боевой нож, который нашел где-то в залежах оружия. Край недавно заточенного лезвия блестел. Это твоя работа. И, вероятно, твоя награда, если демон перескочит в тебя. На той расчет, верно? Демон всегда перескакивает в самого сильного человека поблизости. Ты сам так сказал. Так утверждает Тигни. В таком случае, почему он не перепрыгнул в одного из храмовых стражников, что были при чародейке? «Понятия не имею», — Кли пожал плечами. Он сказал, что это самый могущественный демон из всех, что когда-либо был в его конюшне. Можно только гадать, почему он перескочил в святую много лет назад. «Осмелюсь предположить, ему понравится его новый дом», — невозмутимо заявил Руселлин. «Они пытаются похитить не меня. Они пытаются похитить Дездемону». Значит, с точки зрения лорда-грабителя, Пен не был товаром. Он был всего лишь телегой. Я думал, демон не может убить и при этом выжить. «И наоборот», — ответила Дездемона, — «чародей не может убить при помощи магии и сохранить своего демона. Но определенно может быть убит и потерять его, если он успеет перескочить». «Так, значит, его, по сути, вторая помолвка будет расторгнута, прежде чем он лишится жизни?» От этой перспективы он почувствовал себя опустошенным. Разумеется, демон предпочтет могучего предводителя, который приведет его на поле битвы, где царит хаос, неуклюжему лорду-пастуху. Кличка была обидной. «Нет, если мы выберемся», — напряженно сказала Дездемона. «Сейчас, Пен». Когда толстые пальцы Русселлина потянулись к его горлу, а лезвие начало опускаться, отбрасывая блики свечного света всей своей впечатляющей длинной поверхностью, Пен дернулся и откатился. «Зубы бастарда!» — выругался Русселлин. «Я думал, он в отключке! Хватай его, Кли!» Пен встал на колени, затем на ноги, пока клина удивление медленно замахивался, увернулся от посвященного и посмотрел на дверь, но Русселлин уже стоял у него на пути. Он ударил Пена ножом в живот, и тот едва успел уклониться. Пен метнулся за колонну, Руслин в другую сторону. Кли перехватил Пена, стиснув ему плечи. Фу, он движется как змея. Руслин нанес удар. Когда лезвие приблизилось к животу Пена, спираль ржавчины пробежала по ножу. К тому моменту, как рукоять опустилась на взгляд Пена, медленно, словно бусина падающая сквозь мед. Лезвие рассыпалось тысячью ярких оранжевых крупиц, которые разлетелись по воздуху, лёгкие, словно пуха дуванчика, и такие же смертоносные. «Что?» Почти хором выдохнули Пен и Русселин. «Огонь принимает много форм», радостно сообщила Дездемона. Кли по-прежнему стискивал Пена сзади. Тот вывернулся. Русселин отбросил рукоять ножа, схватил пику и выставил между Пеном и его целью. «Сдавайся, демон!» — крикнул Кли. «Мы предлагаем тебе лучшего хозяина! Тигни собирается отдать тебя угоднику из Идау. Я переписывал письмо! Если поможешь своему глупому седаку, погибнешь!» Дездемона, возбужденная, словно охотничья собака, которую пустили на дичь, будто замешкалась и замерла внутри Пэна. Пятьдесят братьев Пэн отчаянно попытался возразить. «Но которого именно? Вы это обдумали?» Тот, то, кого она выберет, лишится сознания и будет лежать беспомощный, в то время как другой сможет перерезать ему горло. Удастся ли ему поссорить врагов друг с другом? Руселин отвратительно ухмыльнулся, размахивая пикой. «Это вряд ли. Если он перескочит в меня, Кли все равно не сможет забрать ни мои земли, ни мой отряд, и потому он рискует вдвойне. А если перескочит в него, что ж...» Я буду рад избавиться от риска и приобрести верного чародея, который в тайне будет служить мне и получать щедрое вознаграждение. Ты же не думаешь, что мы настолько глупы, что не обсудили всё это заранее, упрекнул Пенакли, также хватая пику и становясь между ним и дверью. Вместе мужчины попытались заставить его отступить, нанося удары, делая ложные выпады и не давая сбежать. Они выглядели раздражёнными, но не разъярёнными. Такое равнодушие к убийству казалось очень странным. Пен подумал, что в битве Руселлин проявил бы такое же хладнокровие и собранность. Вероятно, проявлял. Без сомнения, любой демон бастарда предпочтет столь могучего солдата. «Что?» — возмутилась Дездемона вслух. «И видеть твое уродливое лицо в каждом зеркале, пока мы не найдем способ тебя вышвырнуть? Бастард всемогущий!» «Избавь меня от этого!» «Не дразни их, Дэс!» — в ужасе завопил Пен. Кли изумленно моргнул, но не сдвинулся с места. Русселлин занёс мускулистыми руками тяжёлую пику, готовясь к смертельному удару. Пен поджёг их волосы. Кли воплем уронил пику. Русселлин, сделанный из более крепкого теста, попытался сначала завершить удар. Изогнутое лезвие его пики с лязгом врезалось в каменную стену, перед которой Пен стоял мгновение назад. Все завязки, пряжки и пуговицы на одежде обоих мужчин разом расстегнулись. Следующему броскуру Селлина помешали свалившиеся с бедер штаны. Пен мог поклясться, что Дездемона захихикала. Пока мужчины метались по сторонам, пытаясь сбить пламя с волос и путаясь в собственной одежде, она крикнула «Давай к шлюзу!» Пенс сбежал по пандусу, попытался столкнуть в воду ялик, который не шелохнулся, краем глаза заметил яростно прыгающего к нему руселина и кинулся через низкую арку. Холодная вода заплескалась у его лодыжек, икр, бедер, промежности. «А-а-а! Дэс, я не умею плавать!» — крикнул он, когда при следующем шаге его нога опустилась в пустоту, и он рухнул с обрыва такого же крутого и внезапного, как и вздымавшаяся над ним стена замка. «Это не страшно», — самодовольно ответила Дездемона. «Умел он умеет. Позволь ей управлять собой». Яростным приливом отвращения умел он дала понять, что не привыкла ни к столь холодной воде, ни к столь тощему и неплавучему телу, но каким-то образом Пен поднялся на поверхность и по собачьи поплыл в сгущавшуюся тьму. Сморгнув с глаз воду, он замотал головой, высматривая берег. «Плыви к противоположному берегу», — посоветовала Дездемона. «Вне всяких сомнений Русселин вскоре отправит отряд людей искать тебя на ближайшем». «Мне так много не проплыть!» — выдохнул Пен. «Если расслабишься и избавишь темп, увидишь, что проплывёшь». Пен продолжал барахтаться. Постепенно его грибки стали длиннее, оболтавшиеся сзади ноги нашли ритм вроде лягушачьего и теперь пусть и не особо помогали плыть, но хотя бы не мешали. Его дыхание выровнялось. До тех пор, пока он не услышал голос Кли совсем рядом за спиной. «Вот он! Я вижу его голову в воде!» Обернувшись, Пен увидел выплывающий из шлюза темный силуэт ялика. Судя по всему, двое мужчин справились там, где не справился один. Русселлин навалился на весла, и они заскрипели и завизжали в уключинах. «Сможет ли Русселлин ударить Пена веслом и утопить?» наколоть на пику и притащить в замок словно длинную неповоротливую рыбу. «Что ж, это было неразумно», — счастливо пробормотала Дездемона. По телу Пэна в холодной воде пробежали тёплые волны. Стоявший спереди и высматривавший Пена Кли, который сжимал в руке пику словно гарпун, изумлённо выругался, когда его нога провалилась через дно лодки. Он выронил оружие, которое утонуло, утянутое на дно стальным острием. Уключены выпали, и весла запрыгали по банкам. Руселин изрыгнул проклятие, ялик замедлился, над высокими замковыми стенами раздался испуганный крик. «Пожар! Пожар!» Другие голоса подхватили его. Руселин посмотрел во тьму на свой ускользающий приз, потом оглянулся через плечо на другое свое сокровище, оказавшееся под угрозой. И при помощи одного весла начал разворачивать отяжелевшее от воды судно. Руси, встревоженно сказал Кли, я тоже не умею плавать. Тогда тебе лучше поработать тем веслом, огрызнулся Руссильин. Этот дурак скоро утонет в таком холоде. Весло Руссильина совершенно не обязательно было ломаться именно в этот момент, когда он погрузил его в воду. Пен очень тихо повернулся на спину. и поплыл в противоположном направлении.